Глава пятьдесят первая. Нет, кровь не хлынула фонтаном из рассеченных артерий. Этот кровяной источник уже иссяк. Ток был совсем слабенький. Последняя кровь казнённой ведьмы стекала в воду вялой струйкой. Струйка расплывалась, но не растворялась в воде. Кровь снова опускалась ко дну. Магист процедил сквозь зубы: "Теперь уезжай, брат Томас, уводи людей обратно к замку. Здесь вам больше делать нечего". — Ни тебе ни прочим, Нет нужды слушать слова заклинаний, не предназначенные для ваших ушей. И еще. Гендальф строго взглянул на своего спутника. Никто и никогда запомни. Никто и никогда не должен знать о том, что ты видел здесь. Не смущай души, братьев, Пусть несут свою службу в неведении. Пусть не думает о том, что могло произойти этой ночью. Да будет так, покорно склонил голову кастелян. Томас сорвал с окровавленной руки велички ремень. поднял с камней свой меч и вскочил в седло. Кованные копыта застучали по камням, удаляясь. Конь Бенгарда, не неудерживаемый больше рукой постеляна, тоже предпочел отойти подальше от озера и безголового трупа. На дно озера медленно оседало кровавое облако. Вторая порция сильной крови за эту ночь. Последняя порция, малая порция, все, что смогло дать обезглавленное тело. А На водной глади у самого берега покачивалась чудовищным поплавком освещённая голова. Из воды торчала лишь затылок, вокруг колыхались рассыпавшиеся волосы. Ведьмина голова была сейчас подобна голове змееволосой девы из древних мифических легенд, которая умела обращать врагов камень. Голова верички не погружалась в воду совсем и не всплывала полностью. Она словно размышляла: утонуть, остаться на плаву? Голова была обращена лицом вниз, ко дну. Если смотреть из мира людей вниз, если смотреть с той стороны рудной черты вверх. Ижевец смотрела с той стороны. Она видела закатившиеся глаза матери и ее бледные мертвые губы, которые, казалось, еще шевелятся. казалось. Опять иллюзия, опять обман мертвой воды и смешанной с ней черно зелёной мути. Проходившая через эту воду и туманную черноту кровавые облака, было все ближе, ближе, ниже, выше. Вода человеческого обиталища пропускала кровь, несущую в себе частичку изначальной силы. Туман темного обиталища тоже расступался перед сильной кровью. Древняя руда порушенной границы притягивала родственную влагу. Выпущенная из врезанных жил сила тянулась еще большей силе. Эшгеб сжатыми кулачками размазывала по лицу слезы. И слезы, и свою собственную кровь с исцарапанных пальцев, избитых при падении с крутого склона костяшек. Кровь матери ведьмы осела на дно, коснулась заветной черты. Мертвое озеро взбурлило, От обилия пузырей отжелбе стало плохо видно застывшую на берегу фигуру в белом плаще с черным крестом. Зато слышно стало лучше, словно говорили рядом, словно над самым ухом. — таки так, задумчиво промолвил Бернгард. все таки это кровь кровь изначальных тоже заметил бурление догадалась Эзбе. А секунду спустя «Аун-на!» — тевтонский магист начал нараспел икать первые звуки древнего заклинания. Онна пробивалась сквозь толщу воды и тумана. Знакомые уже слова, те самые, что пела Величко, пуская свою кровь в мёртвое озеро. По черты черте стене на нановосмоченной красным прошла дрожь. А после Разрыв, пролом начал смыкаться, зарастать. Было так, будто кто-то незримый вкладывал в порушенную преграду неровнике в печи моски, будто чинил заново, осыпавшуюся из рассовой мозаику красного цвета. Кровь снова встречала кровь. Кровь узнавала кровь, кровь принимала кровь. Обломленные, оборванные края бреши тянулись друг к другу. Зияющее пространство между ними уменьшалось на глазах. Темный туман Шаломанарий уходил из озерной воды и втягивался обратно, не желая оставаться по ту сторону закрывающегося прохода. "Гухат я паш", продолжал вещать магист на давно забытом языке. Дыра стремительно затягивалась. Слова Бернгарды становились глуше тише, и Керджебет приходил в понимание, ведь это все, ведь это конец, конец всего, что было раньше, той прошлой жизни конец бесповоротный. Она не туман, у которого еще есть шанс вернуться. Когда брешь исчезнет, проход утратит всякую власть над властную чертой. Проклятый проход больше не откроется сам и не раздвинет озерных вод. И ей Эжгб не пройти сквозь сплошную стену, не вернуться назад. Она отрезанный кусок, она отсечённый ломоть этого мира, и заброшенный в мир иной, неведомый и жуткий. Взломает ли она кровавую границу вновь, если магист запрет ее сейчас? Сможет ли, достанет ли ей сил и умения, хватит ли памяти не забыть нужных слов и холодного разума не перепутать запомненное? Я Паж уже едва едва слышно пробивалась сквозь мертвые воды. И главное, успеет ли она услышать все, что должно, Разберет ли в стихающих, глухнущих в звуках суть заветной формулы? Когда длинные путанные заклинания произносила мать, Если не разобрала и не запомнила древних слов. Не до того было, пока материнская кровь текла в воду, а сейчас, сейчас у нее последний шанс услышать, узнать, запомнить. И если не воспользоваться этим шансом, прежняя жизнь оборвется, вся от и до навсегда, и связь с родным миром тоже. А прежнего было жалко, а нового не хотелось вовсе. Тем более того нового, что ждало за спиной разъявленной пастью проклятого прохода. И ничего ведь уже не изменить. Ох, как жаль. Безумно жаль было себя такую одинокую брошенную и обречённую. Вероятнее именно эта жалость к себе самой и подтолкнула РЖБ. Жалость, а еще страх, жуткий, звериный. Pact you a phos не торопясь сосредоточенно водил словознаки и слогозвуки магической формулы. Phos совсем уж тихо, на грани слышимости. доносилась сквозь озерную обзорные и с прощальным шипением отзывалась в мозгу РЖБ. Паническое предчувствие сжимало сердце. Следующие фразы она уже не расслышит. РЖБ знала это наверняка. Ничего она уже не услышит, если ничего не предпримет. Сейчас же, немедленно. Но ведь не изменить же ничего. Брешь в стене сжалась до размеров небольшого круглого щита, до размера нарыв, которую едва едва под силу протиснуться человеку, но пока еще под силу. И почему не изменить? Почему ничего? Секунда, доля секунды. Краткий миг на судорожные размышления. на рефхарадное взвешивание всех за и против, нужно ли это, не нужно, важно, неважно, нужно, важно. Напуганная юница, ставшей сиротой, знала одно: она не желала обрубать носты. Все ее существо противилось этому. Так уж повелось. Такова людская натура каждый человек хочет вернуться туда, откуда начинал свой путь. А если и не хочет этого явно, так тайне мечтает иметь такую возможность. И она тоже. Она тоже хотела вернуться, пусть не сейчас, но потом обязательно, когда не будет так опасно, но чтобы можно было, всегда, чтобы можно было вернуться. Значит, во что бы то ни стало, следовало оставить проклятый благословенный проклятый проход открытым, для себя открытым. Опрочем, прочим СЖБ сейчас не думала, не могла. Опрочем, нет, лишь об одном оставить открытым. Воспитастой, любой ценой помешать Бернгарду залатать дыру между мирами. Как? А так. А просто. Она ведь слышала. Все слышала.